Вопреки ожиданию отец его не побил, даже не отругал, как следует, было не до того. Соседская девочка лежала со сломанной рукой, была поломана ось в телеге, хмуро стоял конь во дворе, подобрав перевязанную трепицей ногу. Потом его осуждали в деревне. Да он и сам сознавал, что поступил плохо, спрыгнув с телеги. Но неизвестно еще, что бы случилось, если бы остался. Наверное, попал бы подвоз, и, может, еще не остался бы и жив. С того времени прошло вон сколько лет, а он и до сих пор толком не знал, как было поступить правильно. Теперь опять тот самый обрыв. Только теперь с воза не спрыгнешь, теперь рыба крепко привязан к нему веревкой, и, чтоб не развязался, еще и взят под стражу. Но неужели тот следователь врал, когда что-то обещал ему, даже как будто уговаривал. Наверное, напрасно рыбак тогда не согласился сразу. Завтра как бы не было поздно. Впрочем, оно и понятно. Следователь тут, наверное, не самый большой начальник. Есть начальство повыше, оно приказало и все. А теперь поправить что-либо, переиначить, Наверное, уже поздно. Нет, на гибель он не мог согласиться. Ни за что он не примет в покорности смерть. Он разнесет в щепки всю их полицию, голыми руками задушит портного и того Стася. Пусть только подступит к нему. После короткого разговора со старостой, который, тем не менее, совершенно обессилил его, Сотников ненадолго заснул. Проснувшись, он неожиданно почувствовал себя мокрым от пота. Столько времени, поливший его жар, сменился потливой прохладой, и Сотников зябко поежился под своей волглой шинелью но голове стало вроде бы легче. Горячая одурь, терзавшая его, исчезло, общее самочувствие улучшилось. Если бы не искалеченные, распухшие кисти рук и набрягшие застаревшей болью нога, то он, возможно, посчитал бы себя здоровым. В подвале было темно и тихо, Но никто, наверное, не спал. Это ощущалось по частым напряженным вздохам, движением, притихшим настороженному дыханию людей. И тогда Сотников вдруг понял, что истекает их последняя ночь на свете. Утро уже будет принадлежать не им. Что ж... Надо было собрать в себе последние силы, чтобы с достоинством принять смерть. Разумеется, иного он и не ждал от этих выродков. Оставить его живым они не могли, могли разве что замучить в том дьявольском закутке будилы. А так, возможно, и неплохо. Пуля мгновенно и без мук оборвет жизнь не самый худший из возможных, во всяком случае, обычный солдатский конец на войне. А он, дурак, все боялся погибнуть в бою. Теперь такая гибель с оружием в руках казалась ему недостижимой роскошью. И он почти завидовал многим тысячам тех счастливцев, которые нашли свой честный конец на огромном фронте. Всякий раз, оставаясь тогда невредимым, он испытывал тихонькое удовлетворение от того, что пуля миновала его, и он жив. Но что ему дали эти несколько месяцев жизни, полные ежедневных тревог, стужи, беспокойства и голода, которые теперь завершались все тем же привычным на войне концом смертью? Правда, в эти несколько партизанских месяцев он все-таки что-то сделал, исполняя свой долг гражданина и бойца. Пусть не так, как хотел, как позволили обстоятельства. Несколько врагов все же нашли смерть и от его руки. Только это и утешало, это вообще оправдывало его 25-летнее существование на свете. Другого оправдания он не находил. В самом деле, что еще хорошего он принес людям? Даже не посадил дерево, не выкопал колодца, не убил ни одной змеи, без чего, согласно восточному поверью, невозможно считать удачной прожитую на земле жизнь. И вот наступил конец. Но сейчас, за несколько часов до конца, он, к удивлению своему, стал обнаруживать в себе какие-то новые, раньше неизвестные ему ощущения. Прежде всего, исчезла неопределенность, долгие месяцы угнетавшие его на войне, когда даже самое близкое будущее скрывалось в мрачном тумане неизвестности. Теперь же все было четко, И категорично. Чтобы не тешить себя пустыми надеждами, он одну за другой отмел все присущие жизни иллюзии, знал – впереди ничто. Некоторым образом это казалось даже облегчением, потому как дало возможность строго определить его выбор и если что-либо еще заботило его в жизни, так это последние его обязанности по отношению к людям, волею судьбы или случая, оказавшимися теперь рядом. Он понял, что не вправе погибнуть прежде, чем определит свои с ними отношения, ибо эти отношения видно, станут последним проявлением его «Я» перед тем, как оно навсегда исчезнет. Примирившись с собственной смертью, он на несколько коротких часов приобрел какую-то странную, почти абсолютную независимость от силы своих врагов. Теперь он мог полной мерой позволить себе такое, что в другое время затруднялось обстоятельствами, заботой о сохранении собственной жизни. Теперь он чувствовал в себе новую возможность, не подвластную уже ни врагам, ни обстоятельствам и никому в мире. Он ничего не боялся, и это давало ему определенное преимущество перед другими, равно как и перед собой прежним тоже. Конечно, это было преимуществом смертника, но в то же время оно являлось главной и уж, наверное, последней реальной ценностью в его мало удавшейся жизни. Правда, он понимал, что пользы от того ему, видно, будет немного. Себе он уже ничем не мог пособить, но, может быть, он еще мог что-либо сделать для ближних. И Сотников легко и просто, как что-то элементарное и совершенно логическое в его положении, принял последнее теперь решение – все взять на себя. Завтра он скажет следователю, что ходил в разведку, имел какое-нибудь задание, в перестрелке ранил полицая, что он командир Красной Армии и противник фашизма. Пусть расстреляют его. Остальные здесь ни при чем. По существу он жертвовал собой ради спасения других. Но не менее чем другим это пожертвование было необходимо и ему самому. И дело тут не в наивных иллюзиях. Сотников не мог согласиться с мыслью, что его смерть явится нелепой случайностью по воле этих пьяных прислужников. Как и каждая смерть в борьбе, она должна что-то утверждать, что-то отрицать и по возможности завершить то, что не успела осуществить жизнь. Иначе зачем тогда жизнь? Слишком нелегко дается она человеку чтоб беззаботно относиться к ее концу. Немного пригревшись по шинелью, он снова незаметно уснул. Приснился ему странный, путанный сон. Было даже удивительно, что именно такой сон мог присниться в его последнюю ночь. Он увидел что-то из детства И среди прочего незначительного и малопонятного Какую-то нелепую сцену с отцовским маузером Будто Сотников начал вынимать его из кобуры, Неосторожно повернул в сторону и сломал ствол Который, как оказалось, был не стальной А оловянный, как в пугаче Сотникова охватил испуг Хотя в то время он был уже совсем не мальчишкой, а почти что нынешним или, возможно, курсантом. Действие происходило в оружейном парке, в училище. Он стоял возле пирамиды с оружием и не знал, как быть. С минуты на минуту здесь должен был появиться отец. Сотников бросился к пирамиде, но там не оказалось ни одного незанятого места, во всех гнездах стояли винтовки. Тогда он дрожащими руками рванул жестяную дверцу печки И сунул пистолет в черную с окурками дыру топки В следующее мгновение там засветился огонь Раскаленный пылающий уголь, в котором как будто плавилось что-то яркое И он в совершенной растерянности стоял напротив, не зная, что делать А рядом стоял отец Сотников-старший даже не вспомнил про Маузер, хотя у сына было такое ощущение, что он знал обо всем происшедшем за минуту до этого. Потом отец опустился перед топкой на корточки и вроде сожалеющий сказал шепелявым старческим голосом «Был огонь и была высшая справедливость на свете». Неизвестно, как долго горел тот огонь в печке, чувства Сотникова опять погрузились во мрак. Наверное, не скоро еще он стал приходить в себя, начав различать поблизости какие-то невнятные звуки. Стук, шорох соломы и тихий старческий голос. Когда же вернулось ощущение реальности, Сотников понял, что это гоняли крыс. Окончательно очнувшись, он долго мучительно откашливался, все размышляя, что бы мог значить этот его сон. И как-то постепенно и естественно его мыслями завладело щемящее воспоминание о его давнем далеком детстве. Маузер не странное причудо этого сна. Он действительно хранился у старого сотникова, бывшего красного командира. Иногда по праздникам отец доставал Маузер из комода, и тогда сын держал желтую деревянную кубуру. Вынуть самому оружие было неловко, и сколеченная на войне рука постепенно отнималась. Это были самые счастливые в жизни мальчишки минуты. Но он мог лишь наблюдать, как отец протирает свой маузер. Ни разу ему не было позволено даже поиграть с ним. «С оружием и наградами играть возбраняется», — говорил Сотников-старший. И мальчик не упрямился, не просил. Слово отца в семье было законом, в большом и в малом — Дома царил его культ. Впрочем, это никому не казалось странным. Отец его пользовался в городке известностью и даже славой героя гражданской войны, который лишь по причине своего увечья и чрезмерной гордости, как однажды объяснила мать, зарабатывал на хлеб починкой часов. Вороненный. В деревянной кабуре Маузер был затаенный мечтой Сотникова-младшего. Но напрасно было просить его также и у матери. Тогда мальчишка решил взять его сам. Торопливо натянув коротенькие до колен штанишки, оставив на потом умывание и чистку зубов, он скоренько прошмыгнул в мамину спальню. Заветный ящик комода был плотно задвинут, но в замочной скважине беспечно торчал маленький медный ключик, который мальчишка тут же повернул на один оборот и вынул скользкую, лакированную, неожиданно тяжелую кобуру. На ее деревянном боку блестела знакомая пластинка с надписью, которую он знал наизусть красному комеску а сотникову от Реввоенсовета кав армии первое же прикосновение к оправленной деревом резной рукоятки взбудоражило мальчика руки его уверенно управились за щелкой и вот уже весь маузер туго но податливо вышел из кобуры сдержанно и таинственно засияв своими вороненными частями. Никогда прежде не испытанное, тревожно-волнующее чувство охватило мальчишку. Минуту он изучал маузер, подвинул прицел, попытался отвести затвор, заглянул в ствол. Но самым большим наслаждением, конечно, было прицелиться, Только не успел он как следует обхватить рукоятку и пальцем нащупать спуск, как совершенно неожиданно и непонятно из-под его рук куда-то под стол оглушительно грохнуло выстрелом. Минуту он стоял помертвевший, слушая болезненно острый звон в ухе. Отскочив от стены, по полу покатилась гильза, Под столом, появившись неизвестно откуда, валялась толстая, источенная жучком щепка с темным и косым следом пули. Поняв, наконец, что случилось, он сунул Маузер в кобуру, запер все в комод и не мог себе найти место, пока не вернулась мать. Та сразу почувствовала недоброе, кинулась к сыну с расспросами — и он рассказал все, как было. Разумеется, справиться с такой бедой не могла и мать, которая очень испугалась, за него даже заплакала, чего никогда прежде с ней не случалось, и сказала, что он должен во всем признаться отцу. Решиться на это признание было непросто. Пока набирался решимости, минул час или больше – И, наконец, сам не свой он открыл дверь отцовской коморки. Отец работал. Как всегда, низко склонившись над подоконником, сосредоточенно ковырялся в часовом механизме. Правая его рука в черной перчатке бессильно покоилась на коленях, а левая ловко клупала, винтила, разбирала и складывал разные маленькие блестящие штучки, из которых состояли часы. На стенах Невлад друг другу размахивали маятниками, звякали и тикали два десятка дешевых, размалеванных по циферблату ходиков, несколько будильников, угол занимал громоздкий, принесенный накануне из райкома деревянный футляр с тяжелыми гирями. Отец не обернулся на появление сына, но, как всегда, безошибочно, узнав его, совершенно не кстати теперь, спросил бодрым голосом. Ну, как дела, молодой человек? Одолел мариниста? Мальчик проглотил вдруг подскочивший к горлу комок. Накануне он принялся читать Станюковича. Из других книжек, лежавших в огромном дедовском сундуке, уже мало что осталось им непрочитанного, разве что собрание сочинений Писемского и несколько разрозненных томов Станюковича, один из которых третьего дня и выбрал ему отец. Но теперь было не до книг, и он сказал, папа, я брал твой маузер. Отец как-то странно мотнул головой, отложил пинцет, привычным движением руки снял очки и строго посмотрел на сына. Кто разрешил? Никто. И это... Он выстрелил. Запавшим голосом выдавил из себя сын. Ничего не говоря больше, отец встал и вышел из комнаты. Он же остался стоять у двери с таким чувством, будто его сейчас должны положить под нож гильотины. Но он знал, что виноват и готов был принять самую беспощадную кару. Вскоре отец вернулся. «Ты щенок!» — сказал он с порога. Какое ты имел право без разрешения притрагиваться к боевому оружию? Как ты посмел поваровски залезть в комод? Отец долго и нещадно отчитывал его и за неосторожность, и за выстрел, который мог причинить несчастье, и больше всего за тайное его своеволие.